Глава 21. Проходной двор Около джипов припарковалась знакомая машина Как только доехала со своей низкой посадкой Дорога к поместью далеко от идеальной Из спорткара выбралась Анна И уверенной походкой направилась к дому Дочь генерала спешит, чем-то озабочена И, думаю, знаю, по какому поводу приехала Я ей не сообщал адрес, а значит, не обошлось без ее отца. Странно, что генерал сам не приехал. Неужели побоялся, что приму его визит за очередную попытку захвата? Шучу, вряд ли об этом думал граф. Скорее всего, чем-то занят и попросил дочь переговорить со мной. «Это кто?» – поинтересовалась Ника. «Знакомая», – вздохнул я, а потом уточнил. «Помог ей из городского парка выбраться». «Пойдем, встретим гостю». «Я тут побуду. Если она надолго, то успею пообщаться», ответила моя подруга и направилась к холодильнику. «Подумаю, что приготовить». Вышел на крыльцо, а по ступенькам уже поднимается девушка. «Привет», – поздоровался я, рассматривая ауру Анны, мечущуюся тревогой, надеждой и любопытством. «Алекс, ты чего в такой глухомать забрался?» «Теперь точно подвеску чинить придется», — воскликнула девушка, а потом поспешно добавила. «Привет. Смотрю, ты отлично выглядишь». «Не жалуюсь», — хмыкнул я. «Ты какими судьбами?» «Разговор есть», — озабоченно сказала девушка. «Тебе невозможно дозвониться. Чего телефон выключил?» «Долго объяснять», — отворил дверь. «Пойдем, выпьем кофе и побеседуем». Анна уверенно прошла мимо, обдав меня приятным ароматом дорогих духов. Держится уверенно, не грамма робости. Впрочем, немного ее узнал, как отца и мать девушки, так она заимствовала от родителей сильные стороны характера. «Здравствуйте», – сбил из шага гостя, когда провел ее на кухню, а там она увидела Нику. «Добрый вечер», – улыбнулась моя подруга Анне. «Я один из деловых партнеров Алекса, зовут Ника» сказала молодая женщина. Не вмешиваюсь в их разговор, наблюдаю со стороны и понимаю, что они обе насторожились. При этом не рассматривают друг друга в роли соперниц. Эх, печально. Не собираются меня делить и устраивать баталии, даже словесные. Дочь генерала сама себя представила, но не забыла мне попенять. «Алекс, мог бы нас и познакомить». Кстати, а чего на мой день рождения Нику с собой не взял? Мы с ней точно подружимся. А вот в этом у меня есть сомнения. Слишком они разные. Тем не менее, зарекаться ни от чего нельзя. Кто будет кофе? Да, мы хором согласились. Тогда готовьте так и быть. Присоединюсь к вам. Усмехнулся, а потом продолжил. Пойду, поищу свой сотовый. Надо его поставить на зарядку а то ни у кого дозвониться не получается. «Давно пора», — буркнула Анна, а Ника согласно кивнула. «Хм, судя по тому, как они обменялись улыбками, то, возможно, и найдут общий язык». Пообещал быстро вернуться и направился к своему джипу, рядом с которым так и лежат пакеты с грязными вещами. Сотовый обнаружил быстро, но его работоспособность вызывает сомнения. Оказался сильно залит зеленой жижей, превратившийся в корку. Отмыл. Поставил на зарядку и экран через пару секунд тожил и начал загружаться. Подождал, посмотрел на пропущенные вызовы. Ни тетка, ни сестренка не звонили. Сберидзе переговорил. На больше никто и не интересует. Да, граф Шувалов пытался связаться. Но он действовал в своих интересах. И Анна приехала по его вопросу, в этом не сомневаюсь. Как и в том, о чем начнет просить. «Алекс, как ты себя чувствуешь?» Задала вопрос дочь генерала, когда я вернулся на кухню. «Нормально?» – пожал плечами. «Целители говорят, что Насте и ее группе потребуется пару недель, чтобы избавиться от яда. Ты не мог бы им помочь?» Держа перед собой чашку с кофе, спросила Анна. «Как ты себе это представляешь?» – хмыкнул я. «Понимаю, не все помнишь, но отрывочные воспоминания наверняка сохранились. Судя по зарумянившимся щечкам, так оно и есть. Уж не знаю, насколько у нее свежи воспоминания, но представить себе, что решусь еще раз на подобный эксперимент, да еще и с княжной...» «Ань, скажи, я же не похож на самоубийцу», — весело поинтересовался под непонимающим взглядом Ники. «Слушай» как-то неправильно разговор ведем». Кивнул в сторону своей подруги, а потом обратился к дочери генерала. «Не расскажешь ей, как я из тебя яд выводил. Кстати, а Василию Ивановичу об этом что известно?» «Только в общих чертах, без подробностей», поспешно заверила девушка. «Алекс, а обязательно?» Она замешкалась, подбирая слова. «Обряд проводить в таком виде». «Других вариантов не знаю», спокойно ответил и пояснил. Контур заклинания должен оказаться целым, чтобы ему ничего не мешало, иначе не получится. «Простите, может, я пойду?» — встала со стула Ника. «Вы говорите загадками и, боюсь, не точно понимаете друг друга». «Нет, сиди!» — поспешно воскликнула Анна. «Расскажу, а Алекс дополнит. Я помню урывками, находилась в какой-то прострации в ряду. Зеленые гоблины заплевали всю с ног до головы, Я проник под кожу и на ней остался, превращаясь в корку. Из парка меня на плече вынес. Потом оказалась в своей машине на заднем сидении. Куда-то ехали, очень быстро и долго. Медленно, минут тридцать. Внес я коррективы. Потом очнулась в ванне. Какой-то маньяк с меня срезал одежду. Горячий душ, пена, мягкие руки. Смывал корку. Поспешно уточнил, следя за реакцией Ники, явно начинающей воображать что-то не то а потом наступил холод. Нет, стужа. Ледяная вода обрушилась водопадом на нас с Алексом. Через какое-то время очнулась, в постели не следа от глюков. Вот, собственно, и все. Махнула рукой раскачется и сделала большой глоток кофе. А что в этом такого? Удивилась Ника и на секунду задумалась, а потом усмехнулась и уточнила. Этот маньяк, если правильно поняла, одежду всю срезал? До последнего кусочка ткани? Ага, а он еще и сам разделся зачем тут уточнила Аня. Целители рядом не наблюдалось. «Кто ты такая не знал?» Буркнул я. «И между нами ничего не было. Однако повторять бы поостерегся. При всем моем уважении графу Шувалову объясняться с ним не хочу. В том числе и с великим князем». «И главой изб империи», задумчиво покивала Анна. «Алекс, но ты же догадываешься, что остаться в стране не получится. Думаю, нам следует придумать, как помочь Анастасии и Оксане. С парнями-то все не так сложно, верно? Сауну или баньку организовать, пожал плечами. На всех разом заклинания нашлю, и вопрос решен. Но как действовать с дамами, не представляю. Покачал головой. Опять-таки потребуется доверенное лицо, кто в таком деле поможет. Нет, никаких вариантов не вижу а оказалось, что они есть. Мало того, уже через полчаса мы отправились в целительский центр. Ника встала на сторону гости и поддержала ту, что раненым следует оказать помощь. Мне помогла отговорка, что у меня нет силы магии. Зато все прошло быстро и без экстесов. Изгонять яд начал с Петра. Того поддерживали два целителя, поместив парня в душевую кабину. Десять минут и вода пошла чистая. Потом привели двух других ликвидаторов и с ними разобрался, попутно пытаясь объяснить целителям, что делаю. Увы, заклинания очистки от яда так и не переняли мои помощники. Заявили, что с таким столкнулись впервые и у них ничего не получается. Не оправдались надежды на то, что магический запас закончится. — Алекс, не понимаю, что ты дергаешься? — усмехнулась Анна, поддерживая Анастасию, завернутую в банное полотенце. Иван Андреевич тебе скажет спасибо. А голову давно уже не рубят за такие вещи. У нас даже нудистские пляжи есть». «И ты туда со своими подругами ходишь?» — хмыкнул я, обследуя ауру княжны. «Издеваешься?» — усмехнулась дочь генерала. Шутит. улыбнулась Ника, явно вспомнив наши походы на речку. В итоге Насте и Оксане помог. Вывел яд, и девушкам осталось только набираться сил. Проспят часов десять, а потом они вспомнят о недомогании. И не так я сильно переживал, как думала Анна. Как ни крути, а это ни в одной ванне голыми находиться, где невозможно скрыть заинтересованность манящим женским телом. — Алекс, так почему ты отказывался помочь? Неужели из-за статуса девушек? — поинтересовалась Ника, когда мы с ней возвращались в поместье. — Не угадала, — отмахнулся я, прислушиваясь к своему магическому источнику. «Понимаешь, сегодня сильно выложился. Думал, что восстановление займет пару дней, как минимум. Сомневался, что получится даже малое лечебное заклинание использовать на ком-то другом. Думаю, благодаря тебе так быстро восстановился. Одна печаль». Скорбно вздохнул и не стал продолжать, ожидая уточнения от молодой женщины. «Какая печаль?» «Нам необходимо повторить все, чем занимались до приезда гости», – прозрачно намекнул я и задумчиво спросил. «Сразу на речку поедем или вновь на прочность кухонный стол испытаем?» «Неужели Анна права, и ты на самом деле маньяк?» — рассмеялась моя подруга. «У самого глаза слепаются, а он все туда же. Мне тоже следует отдохнуть. Завтра, точнее уже сегодня», — она указала на часы. «В ломбард. А вечером с работать. Это так, намекаю, что пересяду в свой джип и уеду. Она говорит спокойно, с весельем в голосе, но в ауре нет сожаления. Убеждена, что так лучше. Не волит, не собираюсь. Она во всех отношениях отличный партнер. Про мой заказ не забудь, напомнил я. Подберите что-нибудь с Ризо. Если его предложение примут, то в ближайшее время потребуется оружие. Обижаешь? Улыбнулась Ника. Постараюсь арбалет доделать. «А насчет сюрикенов не беспокойся. Их у нас с дедом хватает. Ты еще не все видел». «Это радует». Обрадовался я, останавливая джип рядом с пакетами, в которых моя грязная одежда. «Алекс, знаешь, а с твоим появлением жизнь пошла интересная». «Выйди из машины», заявила моя подруга. «Что ты этим хочешь сказать?» «Мне нравится. Все как-то ни шалка, ни валка тянулось. Дела шли плохо, покупателей становилось меньше». Не знали, что и делать. А сейчас на сон приходится время искать. Она открыла водительскую дверь и завела свою машину. «Пора вам думать над рекламой и присматривать помещение для нормального магазина», – хмыкнул я. «Интуиция подсказывает, что спрос повысится не на парадные мечи, а на клинки, способные бить выходцев из потусторонних миров». «А вот этого не хотелось бы», – неожиданно нахмурилась Ника. Нечисть забирает не только территории, но и жизни. Согласен, но лучше сражаться с гоблиным качественным клинком, который не подведет. Не поспорю, кивнула моя подруга. Ладно, поехала. Она захлопнула дверь и махнула рукой. прыгнул двигателем и покатил на выезд территории поместья. Постоял, провожая взглядом удаляющиеся задние фонари. Зевнул, просканировал местность и прикинул, чем завтра займусь. Если откровенно, то уже пытался распланировать свои шаги и с большой вероятностью отправлюсь на север. Пока еще не имею понятия, как далеко предстоит пройти за купол, но очень интересно посмотреть, какая нечисть поселилась в городе. Одно печалит – трофеев оттуда вряд ли получится привезти, если только в качестве сувениров. Это при условии, что не столкнусь с разумными существами, владеющими артефактами и оружием. Честно говоря, не очень люблю холод. Но если память не изменяет, то в Иркуте сейчас вполне комфортно. Город большой, развивается, множество шахт вокруг специализирующихся на добыче угля, в состав которого входит магическая сила, способная многократно усилить получение электричества. Честно говоря, знаний на эту тему не хватает. Но главное – 5000 золотом и компенсация дороги и проживания – А вот есть ли гарантия, что найду документы и не потрачу собственные средства? Зато посмотрю, как люди живут и чем дышат. Сам себе сказал и направился к дому. И вновь мне не понравилась обстановка на кухне. Тут кто-то побывал, когда мы уехали. Одна из чашек перевернута, а от печенья осталось несколько крошек. Неужто мыши поселились? Вслух озадачился и создал поисковое заклинание способную отыскать мелких грызунов. И вновь безрезультатно. Отследить ауру незваного гостя тоже не смог. Если бы так сильно не устал, то продолжил поиск. Угрозы не ощущаю, а это главное. Поэтому отправился в души спать. День обещает оказаться насыщенным. Необходимо отыскать дворецкого, подобрать материал для изучения, чтобы поступить в чертов университет. Увы, но от него никуда не деться если собрался занять достойное место в обществе, усилить собственную позицию и возродить клан. Убедился, что без этого не обойтись. Да и невозможно каждый день уничтожать нечисть. Необходим отдых. Еще надо тетку Екатерину в столицу перетаскивать. Поселить их в поместье? Идея, если честно, так себе. Светлана Ивановна не сможет сидеть без дела. Сестре необходимо обучение. Да и не согласится тетка жить в поместье на всем готовом. Не в ее это характере. Примерно знаю, от чего она не откажется, вот только пока на это нет средств. Проснулся от того, что кто-то на меня внимательно смотрит. Прямо-таки буравит затылок. При этом сторожевой контур молчит и не трезвонит об опасности. Разумных аур нет. Нечисти тоже. Заклинание по поиску грызунов прекратило действие и никого в доме не отыскало. Резко разворачиваюсь... Услышал шорох и увидел, как дверь немного дернулась. Я не закрывался и не запирался, когда спать отправился. Посчитал себя в полной безопасности, что, в общем-то, и подтвердилось. «И кто же тут со мной проживает?» Встал с кровати и подошел к окну. «Честно говоря, если нет вредительства, то ничего не имею против живности. Когда-то пытался приручить детеныша летучей мыши имеющий стальные крылья и длинные жалы вместо хвоста, похожие на стилет. Да-да. Собирался нечисть взять в питомце. Мышонок родился после того, как закрылся прорыв, и оказался не привязан ни к потустороннему миру, ни к тому, в котором появился на свет. Возможно, мы составили бы с ним команду, да только через день оказались в одной мерзкой локации. Меч лорда-демона ударил огненно-энергетической вспышкой. Парировать-то успел. Там мой питомец попытался атаковать врага. Сгорел, бедолага, но высшую нечисть я прибил. Ярость тогда чуть разум не затмила. Бой плохо помню, но за кольчугу и меч лорда получил хороший куш. Себе оставлять не стал. Не захотел, чтобы напоминало о гибели мыша. Да, что если и тут такой вариант постиг нечесть, точнее того, кто появился на свет после того, как исчез купол. Такое очень редко происходит. Потер я щеку, понимая, что пора побриться. Если прав в своих подозрениях, то это котенок манул. Арчонок однозначно не мог родиться, а другой нечисти в поместье не наблюдаю. Но опасности-то нет. Неужели интуиция дает сбой? Задался вопросом и скептически покачал головой. Вместе с магическими заклинаниями и сторожевым контуром Следовательно, жилец однозначно не представляет опасности. Ну, пока не подрастет. Надо его отловить и приучить. А как это сделать? Требуется подношение. Желательно миска крови, собственной. Кусок мяса или большая рыбина. Впрочем, такой едой питомца кормить как-то неправильно. Я про миску с кровью. Достаточно в молоко пару капель добавить. Вот только такого напитка в холодильнике нет а вино Манулу вроде бы не пьют. Версия стройная, и в ней нет изъянов, если только что-то непредвиденное и жилет в доме обосновался давно и сумел пережить присутствие нечисти. Кто бы это мог быть? Только крыса, старая и хитрая. Но она бы себя так вести не стала. Перекусил и отправился в магазин за приманкой для жильца, если он тот, на кого думаю. Молока купил пару литров, 5 килограмм свежей рыбы, кое-какие продукты для себя, но питаться сегодня планирую в столице. «Кушать!» — крикнул, налив в миску молока и щедро капнув туда собственной крови из пореза на ладони. Заодно решил проверить, как работает собственная регенерация. В целом остался удовлетворен. Уже через 10 секунд кровь перестала идти, а потом образовалась тонкая кожица. Применил малое лечебное заклинание, и от раны не осталось и следа. В коридоре произошло какое-то шевеление. Но на кухне жилец не появился. Достал из пакета одну рыбину и положил ее на стол. Серый комок шерсти показался из коридора. Пули подлетел к угощению и попытался его утащить. — Не выйдет, — прокомментировал я. — Ты слишком мал, а добыча раз в пять больше. — Попей молочка, а потом покушай. В голос вложил подчинение, хотя кошак манул и не должен понимать слов. Говорили, что такие виды нечисти служили ликвидаторам. Они обучаемые и с хозяином имеют магическую связь. Сам ни одного своего коллегу с таким питомцем не видел. Только легенды слышал. А вот теперь сам пытаюсь приучить манула. Котенок манул протестующе зашипел. В его пасте хребтина рыбины – И он даже ее где-то метр смог протащить, но потом выпустил подношение. Глаза у кошака голодные, серого цвета, как и пух, назвать это шерстью никак нельзя. И понять, каким он вырастет, невозможно. Как быстро они взрослеют, я понятия не имею. В том числе, если сейчас на клыках и когтях яд. Попей, ты устал. Осторожно говорю и указываю на миску. Резких движений не совершаю. Боюсь малыша спугнуть. А тот решил полакомиться рыбкой в моем присутствии. Зачавкал. Не хотел ему мешать, да очередные гости нарисовались. На этот раз к поместью двигается автомобиль с двумя людьми. Судя по аурам и показавшись перед моим джипом Колымаги, то это не из аристократии пожаловали. Точно. Два деда из машины выбрались. С одним из них я уже беседовал и тот меня пытался послать куда подальше. Не поверил Сансаныч моим словам. Готов поспорить, что второй Семен Петрович Гринов, бывший дворецкий поместье. Направился их встречать, а котенок ухом не повел, а расправляется с рыбиной. Неужели всю сожрет? Нет, она в него не влезет. Здравствуйте, спустился с крыльца к бывшим слугам, которые озираются по сторонам и что-то обсуждают. Добрый день ответил Сансаныч. «Алекс, простите, если отвлекли, но я воспользовался вашим приглашением и привез с собой Семена Петровича Гринова». «Рад познакомиться», чуть склонил голову бывший дворецкий. «Взаимно!» улыбнулся им и обвел рукой территорию. «Как видите, купола нет, как и нечисти». Сан -Саныч, тяжело вздохнув, задумчиво кивнул, и его спутник сказал. «Осипов, не переживай!» «Былую красоту этому месту не так сложно вернуть. Тебе ли это не знать?» «Стар я уже», — покачал тот головой. «Зато полон силы бодрости», — усмехнулся я. «Как насчет того, чтобы вернуться на службу?» «В каком смысле?» Удивился бывший дворецкий, и его взгляд остановился на моей машине. «В прямом», — пожал плечами. «У меня нет слуг. Они необходимы. Совсем не справляюсь». А с чего-то надо начинать. Деды переглянулись и молчат. Они выглядят ошарашенными. Неужели думали, что искал их только для того, чтобы копаться в прошлом? Нет. Собираюсь выяснить все обстоятельства падения клана. Попытаться найти зацепку, из-за чего мой предшественник дрался на дуэли с наемником. Вот только это далеко не первостепенная задача. Предложение в силе пока есть вакансии. Развел руками и предложил. Если желаете, прогуляйтесь и осмотрите все. В доме уборка произведена не во всех помещениях, так что не пугайтесь. Да, нам бы хотелось пройтись, вспомнить былое. А вас, Алекс Григорьевич, не хотим отвлекать и беспокоить, осторожно сказал Сансаныч. Не вопрос, гуляйте, буду на кухне или в кабинете. Не уезжайте, не попрощавшись, чуть улыбнулся и, развернувшись, направился в дом. Гости пребывают в шоке. Как от того, что увидели, так и от моего поведения. Меня же интересует кошак, сидящий на попе возле миски и с гневом, смотрящий на оставшуюся рыбину. Пуза манула, раздулась. Боюсь, котенок шагу не сделает. Как бы ты от переедания не умер. Покачал я головой, а потом рассмеялся. Ха! Нечисть от переедания. Сказал же тоже а кошак протестующий зашипел, выпустил когти и вцепился ими в рыбину, которую я хотел убрать в холодильник. «А вот тут ты не прав», — прищурился я, глядя Манулу в глаза. «Хозяин дома не ты. Если подружимся и станешь слушаться, то еще получишь. Запей молочком», — пододвинул перед кошаком миску. «Уж не знаю почему, но когти Манул втянул». Неуклюже морду склонил и стал лакать молоко с разводами моей крови. Нить привязки слабая, но она есть. Пока ни о каких приказах речь не идет, как и о том, чтобы использовать котенка в своих целях. Пока он не возмужает, об этом говорить бесполезно. Зато теперь он меня считает своим хозяином, которого обязан защищать. «Да что же это такое-то?» Возмутился я, когда сторожевой контур сообщил о том, что границу поместья пересекли два транспортных средства с пассажирами. «Проходной двор какой-то!» «Как тут подготовиться к поступлению в университет или собраться в поездку?» «Правда, котенок Манул внес коррективы. За ним кто-то должен приглядывать. Ну, точнее, кормить, а воспитанием сам займусь. А вот гостей встречать надо. От этого никуда не деться».